Глава седьмая. Через день Наполеонову снова выпало ночное дежурство, на которое он явился с большим целлофановым мешком, до краев наполненным апельсинами. Не говоря ни слова, уселся за стол, у пульта насыпал горкой апельсины, взял один из них и принялся чистить. Все остальные некоторое время молча наблюдали за ним. Суд медэксперт не выдержал первым. «Слушай, Наполеонов...» — Илинханов подошел к столу Наполеонова. «Долго ты еще будешь лопать апельсины? Уже все отделение пропиталось их запахом». «Апельсины — это бодрость, к тому же они обеспечивают здоровый цвет лица», — буркнул следователь. «Здоровый цвет чего?» — живо заинтересовался Незови Батька. «Лица?» вздохнул Наполеонов. Зуфар Раисович взял три апельсина и стал их подкидывать. — Не урони, — забеспокоился следователь. Между прочим, ученые установили, что если каждый день съедать апельсин, то будет здоровое потомство. — Да? А ты что, жениться собрался? — Нет, — почему-то обиделся Наполеонов. Если есть апельсины, не будет кариеса, дабы он, очищая неизвестно какой по счету фрукт. «Откуда ты все это взял?» «Откуда, откуда?» «В журнале прочитал». «В каком?» «В женском». «С каких это пор, Наполеонов тебя на женские журналы потянуло?» «Ни с каких», — огрызнулся следователь. «Мне надо было во что-то ботинки завернуть». Смотрю, лежит журнал, а там что-то яркое, оранжевое. Я и прочитал. «Вот!» Он вытащил из стола мятую бумажку и сунул под нос Элинханова. «Читай!» «А почему он мятый такой?» «Я же говорю, ботинки завернул. Вот смотри, Зо Фарайсович, тут про мигрень еще есть». «У моих пациентов мигрени не бывает», — вздохнул Элинханов. «Так что лечись сам». Он положил апельсины обратно на стол, сделал пару шагов и неожиданно обернулся. «А что, говоришь, насчет потомства там написано?» «Ну вот, читай. Апельсины — лучшие друзья тех, кто хочет обзавестись здоровым потомством». Ученые доказали, что недостаток витамина С увеличивает риск передачи со спермой врожденных дефектов. Чтобы этого не случилось, дорогие женщины, позаботьтесь о том, чтобы ваш мужчина — ежедневно съедал хотя бы один апельсин. Илинханов подумал и взял один апельсин. «Спасибо, Шура». «Пожалуйста, но тут написано, — съязвил, не удержавшись, Наплёнов, — ваш мужчина, а ты не мой мужчина». «Какая жалость!» — расхохотался Легкоступов. «Очень смешно», — ответил Наплёнов, очищая очередной апельсин. «Шура». «А ты не боишься, что за горой кожуры тебя скоро не будет видно?» Озабоченно спросил «Не батька». «Маленького любая дылда обидеть может», — вздохнул Наполеонов и, отправив оранжевую дольку в рот, зажмурился от удовольствия. «Группа на выезд!» — раздался голос дежурного. «Фу ты!» — расстроился Наполеон. «Поесть спокойно не дадут». «Куда ехать?» — спросил водитель. «В баню!» — ответил следователь. «Что?» — растерянный взгляд водителя заставил Наполеонова грустно усмехнуться. «В баню, Михалыч, в баню! На Скворцова, 11!» Тело женщины было обнаружено на краю бассейна в частной бане. Рядом лежала ярко-алая импортная роза. Убитой оказалась Оксана Ильинична Симоненко — Жена Самуила Семеновича Симоненко не последнего воротила на рынке местной недвижимости. Убитую обнаружила уборщица, сразу позвонила хозяйке заведения, и та вызвала скорую и полицию. По заключению судмедэксперта, убийство было совершено не позднее двух часов назад. «Вы хозяйка этого заведения?» — хмуро спросил следователь, присутствующую в помещении женщину. Та устало кивнула. — Ваше имя, отчество, фамилия? — Светлана Васильевна Данилова. — Кто нашел убитую? — Тёть Маша, то есть Мария Федоровна Маркелова. — Где она? — За стеной, там у нас небольшая комнатка. Доктор ей укол сделал от сердца. — Что они делали ночью в бане? — пробухтел Незави-батька. — Мылись! — вздохнул оперативник Ренат Ахмед. «Одни?» — спросил Славин. Хозяйку прорвало. «На что вы намекаете? У меня здесь не бордель». Оксана Ильинична постоянно приходила в нашу баню с подругами. «Почему ночью?» — не унимался следователь. «Наверное, им так было удобнее». «Сколько сегодня было женщин?» «Пятеро. Они еще за неделю это время заказали». «Где находились вы во время убийства?» «Дома. Кто это может подтвердить?» «Муж, дети и, самое главное, свекровь», — рассерженно отозвалась Данилова. «Светлана Васильевна», — заметил следователь, — «не советую вам поддаваться гневу. Мы вас спрашиваем не для того, чтобы утолить свое любопытство». «Да понимаю я», — вздохнул Данилова. «Вы давно знаете Оксану Ильиничну Симоненко?» Да уж лет пять, никак не меньше. Познакомились вы в бане? Нет, на презентации косметических средств по уходу за телом. Так получилось, что разговорились, и я пригласила ее в свою баню. Мне обеспеченные клиентки совсем не помешают. Оксана Ильинична уже была женой, Самуила Семеновича Семененко? Да. Чем она сама занималась? Ничем особо не занималась, иногда благотворительностью. У нее есть дети? Да, сыновья-близнецы. Но, насколько мне известно, они учатся за границей. А подруг Оксаны Ильиничны вы знаете? Да, Роза Павловна Кулешова. Она фармацевтом в аптеке работает. Антонина Геннадьевна Макарова, пианистка в клубе «Дикая рябинка». Ирма Янна Ковальчик — «Программист» — Татьяна Владимировна Студниченко, руководитель хора «Волжские голоса». «Они всегда приходили вместе?» Хозяйка бани, немного подумав, ответила. «Почти всегда. Хотя, случалось, приходили и не в полном составе». «Приходили всегда ночью?» «Ну что вы!» — взмахнула обеими руками Данилова. «Нет, чаще всего вечером. Ведь подруги Оксана Ильиничны работали». Или в выходные. Почему же сегодня они пришли ночью? Я не спрашивала, сами понимаете, подобные вопросы клиентам задавать не принято. Как так случилось, что жена бизнесмена дружила с обычными работающими женщинами? С Розой и Антониной они вместе учились в школе, с Татьяной в институте, а с Сырмой, кажется, отдыхали вместе на турбазе в ту пору, когда... Оксана Ильинична еще не была женой Самуила Семеновича. Об этом вам рассказала сама Симоненко. Хозяйка бани кивнула. У вас есть адреса и телефоны этих женщин? Нет. Вернее, есть только телефон Ирмы Ковальчик. Она делала нам однажды распечатку документов и давала свой телефон. Потом я ездила в фирму, где она работает, и забирала документ. Хорошо. Телефон, название и адрес фирмы. Тяжело вздохнув, Данилова продиктовала требуемое. Странным было то, что Симоненко лежала на краю бассейна полностью одетая, неподалеку валялся ее сумка. Но сотового телефона в сумке не было. Это озадачило следователя. Не могла же жена крупного бизнесмена обходиться без сотового. В наше время это нонсенс. Зато документы в сумке имелись, и в них был адрес погибший. От уборщицы тети Маши ничего нового узнать не удалось. Пожилая женщина твердила только одно. «Я вошла, она лежит. Подошла, она не дышит. Смотрит куда-то вверх, и цветок рядом с ней». «Мария Федорна, успокойтесь, пожалуйста, и скажите, вы сразу поняли, что Симоненко умерла?» «Сразу», закивал это. как увидала ее сердечную, так сразу и поняла. Живые так не глядят. Женщина зарыдала в голос. — Тише, тетя Маша, тише! — попыталась успокоить ее Данила. Что же теперь будет? — плача спрашивала Мария Федоровна. — Следствие разберется, — тихо ответила хозяйка бани. — Мария Федоровна, — спросил Маркелов исследователь. следователь. Кто еще был в бане, кроме вас? Лёва и Маркелыч. Кто это? Лёва Лев Скоробеев — наш массажист, а Маркелыч Иван Маркелович — семидужный наш охранник. И вы не знаете, когда ушел Скоробеев? Нет, не следил я за ним. Своих дел много, но Маркелыч должен точно знать. Мария Федоровна Маркелова была отпущена домой, а Наполеонов приступил к допросу сторожа Семидужного. По мнению следователя, дед никак не тянул на охранник. — Иван Маркелович, — спросил он старика, — вы видели, как уходил Лев Скоробеев? — Лева! — седые брови сторожа поднялись вверх. — Конечно, видел! — ответил он. Он ушел после того, как баню покинули клиентки. — Нет, зачем? Да, они еще оставались. — Лев Скоробеев ездит на работу на автомобиле? — задал Наполеонов неожиданный для сторожа вопрос. — Лева-то, конечно, на машине, но только она у него сломалась, и он сам говорил вчера, что приехал на метро. — Но ночью метро не работает. Вы не знаете, Скоробеев собирался добираться домой на попутке. — Почему, не знаю, знаю. Сторож пожевал губами. За ним приехал его друг, ждал его на стоянке. Лёва мне сказал, что они собираются в ночной клуб. — Не заметили ли вы, Иван Маркелыч, машина долго стояла на стоянке перед баней? — Заметил, минут сорок. Я еще вышел и спросил, чего это он тут встал, а он сказал, что Лёву ждет. «Вы видели, как Скоробеев садился в машину друга и как они отъехали?» «Видел», — ответил Семидожный. «Я вышел на крыльцо и стоял, пока они не выехали на дорогу». «Они проехали через арку?» «Нет, кругом». «Как быстро после отъезда Скоробеева покинули баню клиентки?» До часа через четыре, не раньше». «На время-то не поглядел», — с сожалением проговорил старик. «Они вышли все вместе?» Старик кивнул, но Наполеонову показалось, что кивок был не слишком уверен. «Скажите, Иван Маркелович, после того, как женщины покинули баню, вы закрылись?» «Я уже хотел, да Оксана Ильинична вернулась. А тут мне позвонила внучка и попросила на угол вынести ключи, она свои вроде как потеряла». «Почему вроде как?» «Потому что я ждал, ждал, крутился на этом углу, ее все нет, я позвонил и стал ей выговаривать. А внучка сказала, что никаких ключей она не теряла и вообще сейчас у своего парня». На лице сторожа было развито недоумение. «Эк, незадача!» — вздохнул он. «Когда вы возвратились, вам никто не попался навстречу?» «Никто?» — Как же так вы ушли и оставили все открытым? — Так там же Симоненко была и Маша, — растерянно проговорил мужчина. — Да я отлучился -то я только на минуточку. — На минуточку, — пробормотал следователь. И она оказалась роковой. Старик развел руками и опустил голову. — Сам себя теперь ругаю последними словами. Он чуть не плакал. — Ладно, идите пока. Позже мне нужно будет поговорить с вашей внучкой. — Так Кирк ни в чем не виновата, — воскликнул он. — Я и не говорю, что она виновата, но кто-то же вам позвонил? — Позвонил, — сокрушенно согласился сторж. И вы приняли голос звонившего за голос своей внучки? — Сгорячает. это! Она сказала, что Кира, я ей поверил. — Ладно, разберемся. Ваш телефон мы пока изымем. Это еще зачем? — встревожился Маркелыч. — Посмотрим, с какого номера вам звонили. — Нет, — сторож помотал головой. — Поймите, Иван Маркелыч, это в ваших же интересах. Вы теперь уверены, что ошиблись и вам звонила не внучка? — Уверен. «Тогда давайте телефон!» Старик вздохнул и протянул аппарат, который тут же оформили официально как вещественное доказательство. Наполеонов вернулся к хозяйке бани, которая сидела на краешке кожаного дивана, поджав под себя ноги. Следователю даже показалось, что она задремала, однако, услышав его шаги, она тотчас подняла голову. «Вы что, не могли нанять нормального охранника?» Не удержавшись, спросил Наполеон. «Да кто ж знал!» — растерянно воскликнула Данилова. Следователь махнул рукой и крикнул группе. «Все, ребята, закругляемся!» На следующий день у Наполеонова состоялся разговор с мужем погибшей Оксаны Симоненко, Самуилом Семеновичем. Бизнесмен общался со следователем с явной неохотой. Он не верил в то, что полиция найдет убийцу и не скрывал этого. наймите частного детектива в помощь полиции как бы вскользь обронил наполеон еще чего усмехнулся симоненко вы сами Семёнович, кого-нибудь подозреваете кого я могу подозревать пожал тот широкими плечами допустим своих конкурентов глупости отмахнулся бизнесмен «У вашей жены были поклонники «Вы хотите сказать «любовники»?» — в лоб спросил Самоил Семенович. «Возможно». «Нет, ничего такого не было. Моя Оксана всегда была честной женщиной». «А у вас есть любовница?» «Это мое дело», — рявкнул Семененко. «Что ж, это тоже ответ». «Что вы себе позволяете? У меня жену убили, а вы тут мыльную оперу разводите. оскорбляете честного человека». «Не истерите, Самуил Семенович, для того, чтобы найти убийцу вашей жены, я и задаю все эти вопросы». «Еще спросите, не я ли ее убил». «А вы могли?» — невинно поинтересовался следователь. «Не мог. Я был на деловом ужине. Ночью. Так случилось, что ужин затянулся, но мое присутствие на нем могут подтвердить 12 человек и все уважаемые люди». их имена что вы себе начал бизнесмен но неожиданно махнул рукой пишите и продиктовал имена уважаемых людей наполеонов записал фамилии и телефоны своим аккуратным убористым почерком и последний вопрос сумил семенович почему на ужине вы были без жены это был деловой ужин и на нем все были без жен это все пока все. Следователь сделал акцент на слове «пока». И этой Симоненко явно не понравилось. Интересно, почему?